Досадливо поморщившись, Сергей с неожиданной усталостью в голосе предположил: "Может, потому что дурак, ленивый и при этом упёртый до крайности". Чуть прищурившись от попавшего в глаз дымка, Геннадий по-прежнему очень тихо удивился. "Насчёт последнего спорить не буду, да только мы все такие. Будь иначе, так я по сию пору бегал бы простым поверенным в делах, да и тебя бы на собеседование не вызвали. Но дурак «Да еще и ленивый!» «Ты знаешь, что братец протащил на место исполнительного директора русской лесопромышленной одного из своих приятелей?» Хмыкнув, курильщик стряхнул на брусчатку первый пепел. «Но тот ведь справляется. И проверки прошел, будь иначе, у Виктора ничего бы не получилось, так?» Вздохнув, младший кузен признал «Все так!» Вот только новый исполнительный всего за пару месяцев показал себя лучшим управленцем, нежели мой пустоголовый братец. Понимаешь, о чём я? Позабыв о сигарелле, Геннадий задумчиво нахмурился, ибо новость, что называется, не радовала. А ведь Юша тому и рад, у него ведь теперь прибавилось свободного времени для более важных дел, вроде светской жизни и поиска подходящей партии для брака. Что? Он так и не растался с идеей жениться на девице с титулом. И как успехи? Пока мы изволим перебирать и сомневаться. Ну да. Погоняв ароматный дымок во рту и выпустив его наружу тройкой красивых колечек, он напомнил собеседнику про один неясный момент. А почему ленивый? Пнув визгиход кузена по покрышке, Сергей Лунёв поинтересовался: "Скажи, ты у себя в аграрной что сейчас продвигаешь из нового?" На до ответом директору агрохолдинга думать долго не пришлось. Подсолнух и масло из него тема очень перспективная, прибыли обещают быть миллионными, разумеется, когда всё встанет на поток. А лично для себя что-нибудь ещё попутное не собираешься устроить? Ну или на поях с его сиятельством что-то вроде этих ваших чайных плантаций? Хмекнов, простой русский миллионер, внимательно поглядел на бедного, но только в сравнении с ним родственника. Не как дядюшка проговорился, хотя, собственно, это и не тайна. Аккуратно загасив остаток сигарилы, он ловким щелчком пальцев переправил окурок в урну. Не просто собираюсь, кузен, а уже учредил вместе с Александром Яковлевичем компанию «Империя табака». Мягко урча мотором, к Бутиковской подъехал роскошный темно-красный кабриолет с бежевой крышей, еще один жеребец из огреневских конюшен. возле которого моментально нарисовался уже знакомый и крикливый распространитель газет. Вечно бдительный швейцар тут же рявкнул в его сторону что-то грозное. Тот послушно отскочил, но недалеко, буквально залипнув на новый экспонат почти разъехавшейся выставки. Хм, похоже, что лимузин Григорию Дмитриевичу так и не починили. Однако я так и не понял, какая связь между мной и Ленью Виктора? «Самая прямая». В отличие от тебя, братец упустил кучу возможностей, и ладно бы только для себя лично, так ведь и для русской лесопромышленной, а мы оба знаем, что его сиятельство подобного не одобряет. Пнув ни в чем не виноватый темно-синий дон по колесу еще раз, Сергей опомнился и вновь понизил голос. — У меня с Витюшей не все гладко в общении. Собственно, мы в ссоре. Молодой денди поправил жилетку и освидетельствовал носок туфли, слегка помятый после близкого знакомства с твёрдым эластиком шины. Однако же мне бы не хотелось, чтобы он поехал в Сибирь управлять какой-нибудь лесопилкой. В общем, не мог бы ты серьёзно поговорить с братом и в ходе беседы как бы проговориться, что Александр Яковлевич им крайне недоволен. Достав портсигар и вытянув из него ещё одну сигарилу, Геннадий покрутил её в руках. Задумчиво понюхал, постукал мундштуком о ноготь большого пальца, опять понюхал, задумался, да и выкинул никотиновую палочку ко всем чертям. Да, в семье не без Виктора. Что ж, чёрт с тобой, поговорю, но будешь должен. Повеселевший родственник без возражений согласился, однако тут же уточнил: "Надейся, не мои вообразился, батюшка строго-настрого запретил мне с тобой меняться". Едва не уронив увесистый прямоугольник портсигара себе на ногу, старший кузен подозрительно уточнил. — А ты еще почему? Многозначительно поиграв бровями, Сергей чистосердечно признался. — Сказал, чтобы я его так подарил. — Да? — На свадьбу. Даже и не планирующий жениться в ближайшие три-четыре года Геннадий Лунев... Глубоко вздохнул, собираясь выразить всё охватившее его негодование, но тут же закашлялся от уличной пыли, кое-как сплюнул и тоскливо подвёл черту. Сволочи все. Чем ближе были платформы Варшавского вокзала, тем меньше сил оставалось у красного паровоза, тянущего за собой скорый пассажирский Норд-Экспресс. Норд-Экспресс – фирменный поезд, который в течение более ста лет соединял Париж с Санкт-Петербургом. Его расцвет пришелся на время перед Первой мировой войной. Пыхая белым паром, тут же оседающим пятнами изморозья на грязных стенках угольного тендера, Усталый труженик полз по ниткам рельс, упрямо проталкивая сквозь разыгравшуюся метель шесть вагонов фирменной темно-коричневой окраски. — Куда прешь, малек? Пшел отсюда! Последнюю пару метров поезд одолел исключительно на инерции многотонного состава, а добравшись, с протяжно-жалобным скрежетом колес намертво встал и облегченно взрывел гудком. Лязг вагонных сцепок, гомон встречающей толпы... довольно жидкой по зимнему времени и разогравшейся непогоде. Суета вокзальных служащих. Не зажимай, молодова, Ося, лучше припомни, как сам начинал. Я уже на третий день свою очередность на зубок выучил, а этот? Вон, на тележке переднее колесо вихляет, а Симка и не чешется. Пока рядовые носильщики быстрым шагом распределялись вдоль прибывшего состава, наиболее авторитетные и уважаемые артельные Без особой спешки заняли стратегически верные места, то есть напротив вагона для особо солидной публики. А осторожно. Впрочем, рядовые тележечники на своих предводителей были не в обиде, хотя бы потому, что оставшиеся на их долю пассажиры тоже очень ценили личный комфорт и также не имели вредной привычки самолично таскать багажные тяжести, под которые, к слову, в коротком фирменном поезде был выделен отдельный вагон. Посторонний Сурово насупленные кондукторы старательно протёрли дверные поручни от налипшей грязи и угольной пыли, подготавливая тем самым благоприятные условия для явления состоятельных странников, вернувшихся с благодатных пляжей французской Ривьеры в заснеженный и вечно хмурый Санкт-Петербург. Но ну, наконец-то с прибытием Стоило первому из путешественников вступить на мёрзлые камни перрона, как шум от встречающих разом усилился. Слова и целые фразы на английском, немецком, французском и русском причудливо перемешивались между собой, создавая впечатление этакого вавилонского столпотворения, случившегося на отдельно взятом кусочке вокзала. Однако долго это не продлилось, буквально пара минут и де Баркадер начал резко пустеть, позволяя студенному ветерку беспрепятственно гонять стайки колючих снежинок. Довольно быстро закончилась суета и возле багажного вагона, после чего в теплый вокзал потянулись уже носильщики и тележечники, а вслед за ними начали исчезать в проемах вагонных дверей и растерявшие всю свою суровость кондукторы. «Эй, человек!» Услышав сие негромкое обращение, Самый молодой из вокзальной багажной артели обрадованно развернул свой вихляющий на неровностях агрегат к припозднившемуся клиенту, э, или даже клиентам, первое, второе и третье купе. Приступай, голубчик, да поживее. Всё-таки есть свои плюсы в том, чтобы прибегать к пребывающему поезду самым первым, а уходить последним. Нет, нет, да и обломится дополнительная копеечка, а то и рубль. Богатые господа ведь денег не считают, особенно те, кто ездит в Норд-Экспрессе, занимая по пол вагона за раз. Дорогая, как ты? Закидывая на трехколесную кормилицу очередной пузатый саквояж, тележник упустил из виду вышедшую на свежий воздух барыньку. Зато смог почти без помех оценить двух ее служанок. Первая была ничего так себе, слегка полновато, зато и подержаться было за что. он такие вещи даже сквозь зимнюю одежку в лёд определял. Вторая напоминала тощу, сушёную воблу, а уж когда поглядела на него, бр. Спасибо, грешенька. Дама в роскошной соболиной шубке наконец-то повернулась к Фимке лицом, и если бы он только мог, непременно бы восхищённо причмокнул. Уж так хороша оказалась барынька. Вот только всю красоту изрядно портила бледность с лёгкой прозеленью. По всему было видно, что ей изрядно дурно. Мне уже лучше. От налетевшего с порывом ветра запаха горячей смазки даму в приталенной соболиной шубке едва не вывернуло прямо на перрон. Ну точно, сейчас как? Нет, всё же сдержалась. С усилием сглотнув и ещё чуточку позеленев, Она медленным шагом направилась на выход с платформы, поддерживаемая с одной стороны той самой сушёной воблой, а с другой господином весьма представительного вида. К ним тут же со всех сторон пристроились слуги. Нет, те выглядят иначе, да и бобровые воротники не носят, ибо не почину им такая роскошь. Неужели свитки? Интересно, кто это приехал? Ты там замёрз уже, что ли? Спохватившись Артельный снаровисто забегал, освобождая последние купе от багажа и заодно выстраивая возле нагруженные тележки небольшую пирамидку из саквояжей, чемоданчиков и разнообразнейших коробок. Прикинув объём работы, вокзальный пролетарий непроизвольно расплылся в довольной улыбке. Ещё одна полная и половинная загрузка его кормилицы. Так, перед вокзалом два чёрных авто. Бегом к ним и быстро-быстро разгружаешься. Квадратик сложенной трёхрублёвой ассигнации в руках у Свидского предал небрежно брошенным словам должную весомость. Ух, как Фимка припустил, воодушевлённый обещанной наградой, он живым болидом пронзал перрон вокзал и в южную завесу на привокзальной площади, попутно наслаждаясь недовольными взглядами других артелейных. А в последний рейс даже позволил себе чуть затянуть с перегрузкой шляпных коробок в пышущее теплом нутро больших самобеглых экипажей. Ты уверен, душа моя? Поешь же, грешёнка, и ни о чём не волнуйся. Я пока, закрывшаяся с тихим хлопком дверца, отсекла разговоров в салоне авто. Получив награду за труды, носильщик, возилщик, грузльщик поклонился пересаживающемуся во второй экипаж важному господину. Поддернул вверх воротник потертого тулупчика, да и поплелся обратно, стараясь разглядеть сквозь вьюжную мглу стрелки на привокзальных часах. Еще с полгода назад для этого пришлось бы изрядно помучиться и пощурить глаза, а теперь, благодаря подсветке вокзального фасада новомодными электрическими лампами-прожекторами, совсем другое дело. Приткнув свою кормилицу в особое стоило у дебаркадеров, Фимка побрёл в трактир, чтобы в тепле и удобстве похлебать горячего чайку, а ещё в преддверии праздника Рождества Христова помечтать о чём-нибудь большом и светлом, например, чтобы его нынешняя подружка была похожа на давнишнюю фигуристую служанку или даже на барыньку. Эх, кто-то ведь такую кралю каждый день того это